Глава 22. Доверие. Желтые глаза Адаларда сужаются, и передо мной проносится вся недолгая жизнь. Даже жалко, что воспоминаний так мало. Отца я не знаю. Он бросил маму почти сразу после моего рождения, а может и раньше. Она едва сводила концы с концами, бралась за любую работу, но у женщины без связи и знакомых, Не так много вариантов, если не продавать саму себя. А мама этого не хотела. В конце концов она сильно заболела, и нам пришлось перебраться в город к ее сестре, которая к тому времени успела удачно выйти замуж за дядю Фестера. К сожалению, болезнь победила, и я осталась одна под их присмотром. И была постоянной спутницей в играх Белл. Потом, когда она увлеклась мальчишками, у меня неожиданно появились магические способности, и я зарылась в книге, чтобы поступить в академию и спастись от возможных вопросов инквизиторов. Необученный маг опасен для общества. Я прекрасно понимала, что дядя не станет тратиться на меня и надеялась поступить сама, чтобы не обременять его еще сильнее. Что ж... «Тогда проясни», — хмыкает дракон, не выпуская меня из объятий. «Мне одновременно страшно и волнительно рядом с ним. И если бы я была преступницей, а он дознавателем, не задумываясь, выложила бы все, что знаю. Отчасти поэтому из меня и вырвалось то, чего не следовало говорить принцу. Все было не так. Его высочество Сиджесвальд что-то сделал». И Белинда, она побежала к нему, ластилась. Он говорил о нашей связи, запечатлении и прочее. Мне стало очень больно, а потом... Дракон не перебивает. Его глаза будто душу мою видят и проверяют ее на наличие темных пятен лжи. Возможно, читая я на его лице хоть что-нибудь, нервничала бы меньше. Дракон непроницаемый, как скала. И вероятность того, что он может откусить мне голову в следующую же секунду, путает мысли, а речь делается сбивчивой. Надеюсь, он хотя бы понимает, что я несу. Почему-то кажется, что со стороны это полный бред, может в обморок грохнуться или расплакаться. Его тронут слезы? Значит, свадебный обряд удержал тебя от желания броситься на шею моему брату, — медленно проговаривает принц, когда я прерываюсь. — Да, — пищу я. — Какое везение! Для меня, само собой. Тебе, наверное, так хотелось? Страх притупляется, а моя левая бровь ползет вверх. Кашлянув, я охмурюсь. — Что? Нет. Да — Дуну ну, — ухмыляется Адалард. — Он же старший принц, наследник трона Аратара. Неужели не хочешь стать королевой однажды? Получить власть, внимание, богатство? Я хмурюсь сильнее и упираюсь ладонями в рельефную грудь дракона. — Хорош, зараза, но наглый до невозможности. «Не слишком ли поздно вы начали придираться к жене, ваше высочество?» Фыркую я и пытаюсь отстраниться. Дракон не пускает, насмешливо всматривается в мое лицо, будто его забавляет протест. «А может так и есть?» Я прекращаю попытки, решив не тратить на него силы. «Вам следовало задавать эти вопросы до того, как взяли в жены первую встречную». «Наш брак и для меня стал неожиданностью. У меня были планы. Я собиралась поступать в магическую академию и учиться управлять своей дурацкой силой, а не ввязываться в череду придворных интриг и скандалов». «Ты не ответила на вопрос, Ирма». Вклинивается в мой монолог Адаларт. «Тебе хотелось его?» «На миг мне хотелось сказать «да». «Ну а что этот чешуйчатый себе позволяет?» Потом меня накрыло отчаянием. На что я рассчитываю вообще? Что он поверит человечке, которую едва знает, а не брату, с которым живет не пойми сколько? С другой стороны, я бы скорее поверила ему, чем Бел. Но у нас другая ситуация. Она меня в пасть этому маньяку с улыбкой кинула. Сразу видно крепость семейных уз. «Ты ответишь, жена?» В низком, хрипловатом голосе слышится угроза. Нет, ваш брат мне совершенно не интересен, огрызаюсь я. Дракон продолжает прожигать во мне дыру, а потом подается чуть вперед и спрашивает тише. А я? Ну, знаете, вспыхиваю я и вырываюсь из его хватки. «Это уже слишком. Вы оба невыносимы. Только один издевается физически, а второй морально». «Так перестань сопротивляться, Ирма», — усмехается дракон, поправляя воротник. «Ваш брат сказал то же самое». Обиженно фыркаю я и отворачиваюсь. В комнате повисает напряженное молчание. «Мне становится так обидно. Я же не сделала ничего плохого». Всегда. «Всегда так было. Мне не верят. С детства. Что бы ни произошло, я остаюсь виноватой. Уже давно пора привыкнуть, что мне всю жизнь придется извиняться за то, чего я не делала. За вещи, на которые я не могу повлиять. За Бел, которая свалила на меня все свои ошибки. За магию, которая, должно быть, досталась мне от отца» за миллион случайностей, к которым я не имею отношения. Иногда кажется, что мир был бы лучше, если бы меня просто не было. Некоторое время за спиной тихо, а после на моей плечи ложатся горячие ладони, вздрагивая от неожиданности, когда три простых слова разрезают сгустившиеся надо мной черные тучи. «Я верю тебе» говорит Адалард над моим ухом, вызывая табун мурашек. Тебе придется привыкнуть к подобному. К подозрениям, которые невозможно опровергнуть, сглатываю колючий ком в горле. К провокациям. Не все из того, что говорит мой брат, правда. Но он был прав, когда сказал, что я не потерплю других мужчин рядом с тобой. Даже если это Сиджесвальд, который нарочно провоцирует, особенно, если он. Адалард обнимает меня, и почему-то этот простой жест прошибает на эмоции. Не сдерживаюсь, я поворачиваюсь и прижимаюсь к его груди, пряча лицо в неожиданно взмокшие глаза. Он спокойно позволяет это сделать и обнимает меня, будто защищая от всего мира. Некоторое время мы просто стоим принц немного скованно, но нежно и осторожно гладит меня по волосам, пока я пытаюсь совладеть с собой. Когда у меня получается, я медленно запрокидываю голову и смотрю на него с вызовом. Тогда и тебе нельзя. Нельзя что? Держать рядом с собой других женщин. Ну это уж слишком. Фыркает он и качает головой, обнимая меня крепче. С моей то репутацией. «Как ты вообще это представить смогла?» «Заведешь любовницу, сожгу ей лицо». «Звучит грозно», — усмехается дракон. «Думаю, ты справишься с ролью моей жены. А теперь приводи в сознание сестру. Вас ждут внизу». «Распорядители?» — поджимаю губы. «Сейчас я совсем не готова заниматься организацией». Нет. Адалар целует меня в висок. «А кто?» «Увидишь». «Ты пойдешь со мной?» «Вдруг Сиджисвальд снова придет меня провоцировать?» «Мне нужно закончить с наведением порядка. Если брат опять пристанет, можешь сжечь ему лицо». «Ага, конечно. Отличный совет. Конечно. Вот только я не исцелюсь, если лягу спать».